Глава 30. Новая встреча с представителем Гарварда произошла уже через день. Тот сам позвонил Бонилье и назначил новое место для рандеву. Переговорщик ехал на нее со смешанными чувствами. Новых аргументов не прибавилось. И он, впервые за всю свою многолетнюю деятельность, искал и не находил каких-либо веских доводов в свою пользу. Именно что в свою На период заказа он воспринимал интересы клиентов как свои собственные. И тем не менее старался понимать и осмысливать позицию противоположной стороны, сколь бы странной и противоречивой она не выглядела. Это всегда помогало находить неожиданные, а порою так и вовсе непредсказуемые решения, часто помогавшие сгладить доселе неразрешимые противоречия. Всегда, но не сейчас. Противоположная сторона, казалось, вовсе не проявляла никакого интереса к переговорам. Мол, хотите встречи? Ну, черт с вами, встретимся, но не более того. И это выглядело предельно странно. В конце концов, он представлял достаточно важных и влиятельных людей, чтобы их интересами можно было бы вот так напоказ пренебрегать. Хотя бы и из чувства элементарной предосторожности. Жизнь, она порой выкидывает такие коленца, И никогда не стоит рвать абсолютно все концы. Даже спецслужбы, отчаянно борющиеся с террористами, и те стараются сохранять хоть какие-то коммуникации с ними. Даже самые напряженные отношения намного лучше полного разрыва. Тут есть хоть и малая, но возможность поговорить. Не хотите напрямую? Джозеф всегда к вашим услугам. С ним можно... «Доброго дня!» — вежливо наклонил голову переговорщик, садясь в салон автомашины. «И вам!» — холодно кивнул Герберт. «Ну, чем вас порадовал Шафхаузен?» «Вы были правы. Он не был до конца со мной откровенен. Надеюсь, он компенсировал вам эту оплошность?» Ну, мы пока не касались этой темы». «И напрасно. Впрочем, — пожал плечами собеседник... Это уже ваши проблемы. Итак, к делу. Что вы можете нам предложить? Насколько я понял, у нас с вами общий э, конкурент. И кто же это? Казалось, удивился Герберт. Впервые слышу, чтобы у нас появились конкуренты. Китай. Не станете же вы отрицать, что ваша деятельность там и в подконтрольных ему регионах сталкивается с определенными трудностями? Не стану. Неожиданно легко согласился оппонент. «И что? Мы могли бы соединить свои усилия? Предоставить наши возможности? Разве? Вы имеете влияние на политику, которую проводит в жизнь их власти? Способны помешать принимаемым ими решениям? В известной степени да. И на Центральный банк Китая тоже? Нет? Я так и думал. Вы и своих-то проблем решить не можете, а беретесь решать чужие, даже не представляя себе их масштаб». Разговор завис. Вторая сторона переговоров не проявила особого интереса к сделанному предложению. И это выглядело предельно странно. Любой премьер-министр соседней страны из штанов бы выскочил спеша подписать столь выгодные для себя условия. Любой, но не этот странный собеседник. «Хорошо», — медленно кивнул Банилья. «Но вы же пришли навстречу, так? Значит, какой-то интерес у вас все же имеется. Так озвучьте ваше предложение». Герберт усмехнулся. «А вы уверены, что они вас устроят?» «Ну, надо же с чего-то начинать». «Хорошо. Для справки, ваш вирусный проект полностью провален». Попытка эвакуировать лаборатории и материалы не удалась. Как и идея выставить виновниками эпидемии спецслужбы Китая. Кстати, мы можем вас поблагодарить. Вы дали в наши руки ценный материал. В висках Джозефа сильно-сильно застучали невидимые молоточки. Этот аргумент казался ему решительным. Казался... Но почему? У нас с вами общий противник. «Был общий. Теперь вы можете попробовать воевать с ними в одиночку. А мы посмотрим. И сделаем свое предложение тому, кто выиграет. Как вам такой расклад?» Откровенно говоря, не очень. Поджал губу Бонилья. «Но, насколько я понимаю, это еще не окончательное ваше решение. Зачем тогда было назначать эту встречу?» «Чтобы вам было понятнее». Лаборатория и материалы, подкрепленные живыми свидетелями, могут стать таким камнем, что гарантированно утянет на дно сколь угодно значимую и влиятельную фигуру. И любую организацию. Без вариантов. Такого не простят никому. И только от нас теперь зависит, на чьей шее повиснет этот груз. Это ясно? Вполне. Прекрасно. То есть вы понимаете, что о каком-либо равноправном союзе и речи быть не может. Мы согласны использовать ваши возможности, не более того, так же, как делали это и раньше. Разумеется, с обоюдной выгодой. На ваш законный заработок никто не покушается. Но условия такого сотрудничества изменятся в пользу одной из сторон. И это то самое второе предложение. Есть и третье. Мы с вами не в сказке. Такого разнообразия вариантов в реальной жизни не встречается, пожал плечами оппонент. Итак, надеюсь, у вас есть полномочия для конкретного ответа. Или я очень сильно разочаруюсь в Шавхаузене и его компаньонах. Они могли бы уже и понять, с кем связались. У меня есть право принять или отвергнуть любое из возможных предложений. Это так. Но никто не предполагал, что они станут Настолько «Вспомните Алариха!» снова пожал плечами Герберт и его знаменитую фразу. «Вае виктис» — «Горе побежденным» — приписывается вождю готов Алариху. По преданию, после захвата готами Рима он с этими словами бросил на весы, на которых взвешивалось золото, предназначенное для выплаты ему контрибуции, свой меч вдобавок к гирям. Вы начали играть на чужом поле. Но по своим правилам. Чего же вы еще ждали? Как там написано у Форсайта? В его знаменитой книге «Не будите спящую собаку». Она мирно спала и никому не мешала. Но нет. Кому-то же потребовалось ее пнуть. Так что же вы теперь удивлены ее рычанию? Итак. Хорошо. Я... Мы принимаем ваше второе предложение. Встреча, которой не могло быть. «Добрый день, господин Ли. Я также рад вас видеть, мистер Доу», — наклонил голову в приветственном жесте второй участник встречи. «Прошу вас, присаживайтесь. Кофе?» «Не откажусь», — согласился пришедший. Мужчина, приблизительно сорока лет, с намечавшейся сединой на висках. Его партнер по переговорам был явно старше, лет на десять как минимум. хотя для непосвященного человека это было не так заметно. Китаец умел следить за своим внешним видом. Безукоризненный выбор костюма и прочие, не бросающиеся в глаза мелочи. Он давно уже привык к общению с иностранцами и знал, как нужно производить впечатление на собеседника. Некоторое время они оба молчали. Никто не начинал разговор первым. «Я попросил вас о встрече, господин Ли». наконец нарушил молчание пришедший, чтобы ознакомить вас с некоторыми материалами, которые, на мой искушенный взгляд, могут представлять для вас несомненный интерес. «А именно», — наклонил чуть на бок голову китаец, «прошу вас». И на стол между ними легла тонкая папка с бумагами. Ли поднял ее и углубился в изучение написанного. Гость молчал, не желая прерывать этот процесс. На невозмутимом лице его собеседника, казалось, не было заметно никаких эмоций. Казалось, но Доу хорошо успел в свое время изучить личность того, с кем сейчас встречался. И понимал, его собеседник несколько взволнован. Но торопить его явно не следовало. «Это интересно», — отложил папку в сторону хозяин встречи. «Но, насколько я понимаю, это еще не все». «Вы правильно меня понимаете», — кивнул гость. «Могу вам сообщить, что указанное оборудование и все материалы были вывезены из лабораторий на машинах, арендованных компанией Норекс. Во всяком случае, к такому выводу неизбежно придет всякий, кто начнет раскапывать данную историю». «Норекс», — пожал плечами собеседник, — «ничего о ней не слышал. Она учреждена в США два года назад». Торговлю бытовой химией и сопутствующими товарами. Учредители — этнические китайцы, проживавшие на тот момент в Калифорнии. «Проживавшие» — уловил суть фразы собеседник. Именно так. В настоящий момент они находятся за пределами страны. И, соответственно, вне досягаемости юрисдикции США. Ну и что? Мало ли в Америке граждан Китая. Мы не можем... да и не станем отвечать за действия отдельных лиц. С вашего позволения я закончу. Для размещения всего оборудования, равно как и для продолжения деятельности, был подготовлен промышленно-складской модуль. И, по странному совпадению, он тоже был арендован компанией с китайскими учредителями. Вот они-то как раз и проживают в Лос-Анджелесе и вполне доступны для правоохранительных органов США. Ли прищурился, но так ничего и не сказал, выдерживая паузу. Собеседник вежливо улыбнулся. Случилось так, что автоколонна не дошла до места назначения. Что-то там по дороге произошло, какие-то трения между преступными элементами. Не хотите ли взглянуть? Гость положил на стол еще одну тонкую папку. На этот раз китаец читал намного медленнее и с большим вниманием. Так, насколько я понимаю, груз пока цел, как и сопроводительная документация. И он может так никогда и не быть обнаруженным, а подготовленные помещения останутся невостребованными. Более того, мы готовы поделиться с вами, с вашим руководством, всеми материалами по данному вопросу и всей оперативной информацией. Не сомневаюсь, оно найдет ей применение. Там есть любопытные сведения о тех, кто является настоящими интересантами и вдохновителями данной операции. Это интересное предложение, медленно произнес Ли. И что вы хотите взамен? Ничего. Нам бы просто хотелось устранить досадные недоразумения, которые иногда возникали между нашими организациями, и исключить их возникновение в будущем. «Я доложу о вашем предложении», — наклонил голову китаец. «Но нам бы хотелось полностью исключить возможность повторения подобного инцидента. С теми же самыми... Ваши представители могут присутствовать при уничтожении груза и всех материалов исследований по данной теме», — предложил гость. Хозяин встречи кивнул в знак согласия. «Согласен». Мы также заинтересованы в предотвращении возможности утечки любой информации по данному вопросу. Полагаю, что и это ваше требование найдет понимание у моего руководства. Мы на этом настаиваем. Разумеется, я передам ваше пожелание директору. Не сомневаюсь, что он пойдет вам навстречу. — Что ж, — поднялся с места Ли, — я рад, что мы пришли к обоюдоприемлемому соглашению. взаимно и обе договаривающиеся стороны обменялись крепким рукопожатием.